Глава 3. На следующий день у нас отменили одну из лекций. Я почитала в Будлянской библиотеке, одной из старейших в Европе, той самой, где снимали фильмы о Гарри Поттере, снова сама себе завидуя. Я студентка Оксфорда. Сказка же? Читать английские романы в старинном зале с книжными шкафами от пола до потолка было куда приятней, чем в моей комнатушке для студентов, похожей на чулан. Но вскоре я замерзла. По гулкому залу гуляли сквозняки, пальцы, озябли, и я вышла из библиотеки, мечтая скорее оказаться у себя, надеть теплые шерстяные носки, заварить чашку горячего чая и забраться под одеяло. Я живу в старом трехэтажном доме в викторианской постройке, по три комнаты на этаже, и за несколько месяцев выучила в лицо всех соседей, таких же студентов, как и я. Мы постоянно сталкиваемся на лестнице, а иногда забегаем друг к другу, отложить чайный пакетик или сахар. Поэтому незнакомый хмурый мужчина, который быстро спускается по лестнице мне навстречу, меня остораживает. Ему лет сорок, он явно вышел студенческого возраста, да и на преподавателя не тянет. Может, у какой-то моей соседки роман с мужчиной старше нее? Я оздороваюсь, но он, не взглянув на меня, раскакивает мимо. За спиной громко хлопает дверь, и я морщусь. От мужчины крепко пахнет табаком, а я курящих не выношу. Поднявшись на свой третий этаж, достаю ключи и замираю от недоброго предчувствия. Что-то не так. Я не могу понять, что именно, и осторожно трогаю дверную ручку. Дверь заперта, причины для тревоги нет, но нервы напряжены до предела, поэтому я вздрагиваю, когда за спиной раздается звонкий голос. «Привет, Джейн!» Я резко оборачиваюсь на вышедшую соседку. Француженка Николь учится на факультете дизайна и всегда выглядит как девушка с обложки. Сейчас на ней черное приталенное пальто и красный берет, контрастирующий с темными, гладкими волосами до плеч. На мне такие вещи смотрелись бы вычурно, а она носит их с парижским шиком, собирая восхищенные взгляды. Мог ли тот мужчина навещать ее? «Привет, Николь. У тебя был гость?» «У меня?» Соседка изумленно вскидывает черные соболиные брови. Они у нее идеальные, как и все остальное. «С чего ты взяла?» Я уже и сама понимаю, что ошиблась. Тот мужчина, грубый, простецкий, одетый в мешковатую куртку, Никак не монтируется с изящной француженкой. Встретила на лестнице, поясняю я. Мужчина лет сорока, я его раньше никогда не видела. Может, сантехник заходил? Предполагает Николь, запирая свою дверь. Розе вчера жаловалась, что у нее кран течет. Может быть. Я не стала спорить. Мужчина в самом деле больше походил на работягу, чем на интеллектуала. Но он точно не был сантехником. Чемоданчик с инструментами при нем не было. Салют. Николь прощается по-французски избегает по лестнице легко и задорно стуча каблучками. А я захожу к себе в комнату и чуть не задыхаюсь. Запах табака висит в воздухе, сообщая о том, что мужчина был у меня. Я испуганно отступаю, желаю бежать, но останавливаюсь на пороге. Мужчина ушел, дверь была заперта. И его поддельником в тесной комнатушке спрятаться негде. Разве что в шкафу или в ванной. Я распахю створки шкафа, проверяю ванну. Пусто. Затем запираю дверь и оглядываю комнату, и сейчас следы чужого присутствия. Их нет. Мои вещи лежат на своих местах. Налички у меня нет, как и драгоценности, которые можно украсть. Уже если кого и грабить, то не Николь. У француженки водились деньги, и она любила украшения, в том числе старинные, которые покупали в Англии на блошиных рынках. Что тут мужчина мог сделать в моей комнате? А может, я все придумала и мне просто показалось? Я опускаюсь на узкую кровать, глубоко вдыхаю, пытаюсь успокоиться, и меня сразу же мутит. Запах табака явно свидетельствует о том, что у меня побывал чужак. Я вскакиваю на ноги и распахиваю форточку. Порыв влажного ветра влетает в комнату, лизнув мои пылающие щеки, и ныряет под кровать, выталкивая к моим ногам фотографию. Я наклоняюсь и ахаю. На фото я с мамой. Я привезла его с собой, чтобы мама была рядом. Я хранила его в коробке в шкафу, и то, что снимок сейчас оказался лежащим под кроватью, могло означать только одно. Мне не почудилось. Тот мужчина был у меня в комнате, рылся в моих вещах и случайно обронил фото, не заметив, как оно отлетело под кровать. Меня трясет от паники. Я выскакиваю за дверь, дрожащими руками запираю замок и несусь в главный кампус. Седая англичанка на рецепции долго не может понять, чего от нее хочет встревоженная русская девушка. «Говорите помедленнее, я не понимаю», — недовольно ворчит она, а всем своим видом показывая «понаехали тут». Я еще раз повторяю, как встретила мужчину, выходящего из общежития, как почувствовала запах табака в своей комнате, а потом нашла фотографию под кроватью, где ее быть не должно. «Что пропало?» — строго спрашивает Костелянша, глядя на меня. «Ничего не пропало, он ничего не взял». «Значит, ограбления не было», — недоверчиво уточняет она. «Чего тогда вы хотите?» «Да поймите вы, — снова завожусь я, — этот мужчина проник в мою комнату, рылся в моих вещах!» «Но ничего не взял!» — она поджимает тонкие бледные губы. «А может, вам это почудилось?» «Ничего мне не почудилось!» — возмущаюсь я. «От вас, русских, вечно проблемы!» — ворчит Костелянша себе под нос. «Что вы сказали?» — я отраженно смотрю на нее. «Я?» Она делала, удивляется. Это вы все говорите, говорите. У меня от вас уже мигрень разыгралась!» Поняв, что я ничего не добьюсь, я сдаюсь и спрашиваю. Могу я поменять замок на двери? Как вам будет угодно. Сидит она и отворачивается от меня к парню, который пришел за ключами. Вы можете прислать слесаря, уточняю я, с трудом сдерживая слезы от ее равнодушия. Можете оставить заявку, сердито бугнит она. Но это будет не скоро. Я выбегаю из кампуса расстроенной. Как я могу начать в квартире, если тот мужчина может вернуться и вломиться ко мне? Я иду по Оксфорду, не видя ничего перед собой, когда натыкаюсь на Дэна Громова. Женька, привет. Он слывается в улыбке, но становится серьезным, взглянув мне в глаза. Тебя кто-то обидел? На тебе лица нет. Меньше всего на свете мне хотелось сейчас объясняться с мажором. Я огрызаюсь. Отвали! Но он неожиданно счастливо трогает меня за плечо. «Я правда помочь хочу!» Мне так не хватало в Оксфорде простого дружеского участия, что даже это мимолетное касание выбивает меня из колеи, я всхлипываю, уже не софлодос слезами. «О, да я смотрю, тут беда-беда!» Мажор протягивает мне платок, который я машинально беру и с удивлением на него смотрю. «Бери-бери, чистый!» — по-своему растолкует Дэн мое замешательство. «Кто сейчас вообще носит носовые платки?» Я улыбаюсь сквозь слезы. Кейши бумажные! Это папина воспитание. Мне кажется, что Дэн смутился. Приучил меня, что всегда нужно носить на свой платок, на случай, если понадобится вытереть слезы красивой девушки. Хороший у тебя папа, Семчаю я, промокая платком глаза. Не жалуюсь, сдержанно отвечает Дэн. Он у тебя где? В Лондоне? Прошу, я знаю, что многие российские бизнесмены живут в британской столице и рулят бизнесом отсюда. Не, в Москве. У него там. Дэн невесело усмехается. Любовь. Мне кажется, что парень почувствовал себя лишним, поэтому избежал на учебу в Оксфорд в середине учебного года. Но задавать неудобные вопросы я не стала. Высморкалась в платок и пообещала Постираю и верну. Уже собиралась прощаться, когда она удержал меня за рука в куртке: Эй, не убегай! Пойдем возьмем кофе, ты мне все расскажешь. Возвращаться в общежитие, где я больше не чувствовал себя в безопасности, не хочется. Я следую за Дэном. Вдруг он, правда, сможет помочь. В кафе за чашкой капучино я рассказываю обо всем, что случилось. Если поначалу Дэн слушает недоверчиво, то когда я, упоминаю фотографии, которые в закрытой коробке в шкафу, очутилась под кроватью, хмурится и уточняет. Ты уверена, что не обронила фотку сама? Уверена, отрезаю я. Это моя любимая фотография с мамой. Я всегда убираю ее в коробку в шкафу. Боюсь пролить на нее чай или помять. Дэн пристально смотрит на меня. Кажется, он все понял, но спрашивать ничего не стал, за что я ему благодарна. Обсуждать сегодня еще и маму мне не хочется. Тогда точно расплачусь опять. Выходит этот мужчина, проник тебя в комнату и обыскал твои личные вещи, — хмурится Дэн. Ну зачем? Я пожимаю плечами. Без понятия, брать у меня нечего. «А ключи ты не теряла?» — уточняет Дэн. «Нет, связка всегда со мной». «Получается, он скрыл замок отмычкой?» — задумчиво говорит Дэн. «Похоже на тебя охотится русская мафия?» «Ну да, конечно», — я фыркаю от смеха. Когда про русских шпионов шутили сокурсники-англичане, меня это задевало. Но с Дэном можно расслабиться, говорить на родном языке, не бояться ошибиться и смеяться его шуткам. «Тогда это точно была британская разведка», — продолжает прикалываться Дэн. «Он был похож на Джеймса Бонда?» Я вспоминаю лицо мужчины, которого видела мельком, и мне становится не до смеха. «Что?» — спрашивает Дэн. «Знаешь, — признаюсь я, — когда ты сказал про британскую разведку, я поняла, что тот мужчина совсем не был похож на англичанина. Скорее, это был русский». Дэн мгновение пялится на меня, не мигая, затем убитым тоном говорит. «Значит, все-таки мафия». И в ужасе оглядывается по сторонам. В людно, мы сидим в самом углу, вокруг звучит оживленная речь, в основном английская, но ее разбавляют французская, испанская и даже китайская. В Оксфорде примерно треть иностранных студентов. «Переигрываешь!» — усмехаюсь я. «Я ужасно заинтригован!» — признается Дэн нормальным голосом. «Вот вроде, Женька, ты простая девчонка, как три копейки, а такие шпионские страсти у тебя происходят! Даже завидую!» «Ну спасибо за комплимент!» — вспыхиваю я. Да ладно, не обижайся, сама же знаешь. Знаю. вздыхаю я, грея руки от чашку. Что мне теперь делать, Дэн? Замок бы поменять, чтобы спокойнее было. Но костелянша я послала. Я даже не знаю, где слесаря искать. Но ну, это не проблема, подмигивает Дэн. Мол, все решим. Ты мне замок поменяешь? Удивляюсь я. Вот спасибо. Никогда бы не подумал, что ты это умеешь. Тебя папа научил, да? Дэн надменно усмехается а я секаюсь. «Сам не поменяю», — отвечает он. «Но позову того, кто поменяет». Мы выпиваем еще по чашке кофе. Дэн в это время с кем-то списывается и договаривается, потом спрашивает мой адрес, диктует собеседнику и поднимается. «Ну пошли». «Куда?» «Замок покупать. Тут на соседней улице есть хозяйственная лавка». В лавке Дэн выбирает самый дорогой замок с каким-то хитроумным механизмом, но я возражаю. «Не нужен мне такой, возьму попроще». «Попроще, тебе уже взломали», — отмахивается Дэн. «Я оплачу». «С какой то стати?» «Я что, не могу подарить девушке замок?» — усмехается Дэн. «Не замок же!» Он делает ударение на первый слог, а я сразу вспоминаю наш с Уильямом поцелуй среди развалин крепости. «Вообще-то я не твоя девушка», — возражаю я. «Да, на мою девушку ты не тянешь», — Дэн окидывает меня насмешливым взглядом. «Ты уж извини, подруга, ты, конечно, не чёток». Зачетная блондиночка, но приехать в Англию встречаться с русской девчонкой как-то неприкольно. Я задыхаюсь от возмущения. Можно подумать, я к нему в девушке набиваюсь. Да нужен мне такой мажор. А кто тебе нужен? Английский принц? Насмешливо уточняет Дэн. Так они уже заняты, оба. У меня свой принц есть, вырывается у меня. И он мне вчера предложение сделал. А где кольцо, не верит Дэн. «Ну, как с ним разговаривать?» Я выбегаю из лавки, но Дэн нагоняет меня и кладет руку на плечо. «Ладно, Женька, не сердись. Скучно мне тут даже поговорить не с кем. Нам надо друг друга держаться. Мир?» «Мир», — сдаюсь я. Мне тоже часто бывает одиноко. Пусть мажор и не лучшая компания, но все лучше, чем ничего. В России он бы со мной даже разговаривать не стал. Но здесь, на чужбине, мы могли стать, если не друзьями, то хотя бы приятелями. Мы возвращаемся в лавку, все договариваемся на компромисс и выбираем замок средней ценовой категории, за который я плачу сама. А когда доходим до моего дома, у подъезда уже ждет крепкий темнокожий парень с рюкзаком. Судя по синему шарфу поверх куртки, он тоже студент Оксфорда. «Эдди», — представляет мне его Дэн, — «мастер на все руки». А я Джейн. Парень сверкает белозубой улыбкой. «Ну, показывай, Джейн». Мы втроем проходим в дом и поднимаемся на мой этаж. Я ставлю чайник, чтобы угостить ребят чаем. Эди сразу же достает инструмент и принимается откручивать старый замок. А Дэн вертит головой и бесцеремонно плюхается на мою кровать у стены. Вот, значит, как живут студенты в Оксфорде. А ты снимаешь замок? Скидываю брови я. Университет предоставляет жилье иностранным учащимся, но обеспеченные студенты снимают более комфортные квартиры участников. Ну не замок, насмешливо тянет Дэн. Так, полдомика. Я закатываю глаза. Мажор, что с него взять? Если горячую воду отключит, можешь заглянуть помыться, подмигивает Дэн. Эй, малыш, что, вообще-то мне года на 3 младше. Тебе сколько? 19? 20, не смущается Дэн. А тебе что? Уже 23, старушенсы. Выглядишь максимум на 19. Мне 22. Не страшно, я люблю опытных женщин. Моей бывшей было 26. Эдди с любопытством косится на нас, пока мы говорим по-русски, и прикручивает замок. С лестницы доносится игривый стук каблуков, и в открытую дверь заглядывает Николь, вернувшаяся с занятий. «Дженни, у тебя чего дверь нараспашку?» «Замок меняю». «А чего, сломался?» – удивляется Николь. «Или ключи потеряла?» «Ага, сломался». не решаю не вдаваться в подробности. Из-за дверей со стороны комнаты выглядывает Эдди, и белозубо улыбается француженке. Она улыбается ему в ответ и бросает кокетливый взгляд на Дэна. «Знакомься, это Эдди и Дэн, представляю я, а это Николь. «Хотите чаю, Николь?» – предлагает Дэн, как будто он тут хозяин. «Предпочитаю кофе и круассаны!» Француженка очаровательно улыбается и уходит, оставив после себя ароматное облачко духов. Хлопает дверь соседней квартиры. Эдди заканчивает замком и объявляет. «Готово! Проверяй, Джейн. Я тебе еще и дверь починила, а то она у тебя покосилась!» «Неужели мне больше не придется налегать на дверь плечом?» «Какое счастье! Я готова расцеловать Эдди, но помню от ремонности англичан, ограничиваясь словами признательности и предлагаю заплатить за работу». Эдди благородно отказывается, но соглашается выпить чаю. За им я выясняю, что он изучает математику в колледже Квинс, где преподает Уильям, а с Дэном они познакомились на студенческой вечеринке. «Скажи, Дженни, а это тебя я видел с нашим преподом, сэром Торнтоном?» — решается спросить Эдди. — Не то чтобы мы скрываем наши встречи, но я смущаюсь. А мажор удивленно скидывает брови. — Это препод тебе сделал предложение? — Тен, — шикаю я, — думаешь, что говоришь? Хорошо, что мажор сказал это по-русски, и ничего не понял. — А ты, Женька, не так проста, как кажешься, — мажор задумчиво разглядывает меня. — С преподом мучишь, в комнату к тебе кто-то влез, интересно живешь, а с виду тихушницы. «На случай, если я ошибся», — добавляет Эдди, так и не получив ответа. «Может, как-нибудь встретимся?» Я ему явно приглянулась, поэтому он приуныл, когда я покачала головой. «Извини, я не могу». «Понял». «Ладно, иди, пошли». Мажор поднимается с места и подталкивает приятеля к выходу. «Дженни учиться надо». Я еще раз благодарю их за помощь. Дэн выпускает Эдди в коридор, а сам задерживается у двери и спрашивает. «А ты не думаешь, что твой препод может быть связан со зломом?» «Кто?» – удивляюсь я. «Уильям?» Мне даже мысль такая в голову не приходила. «Да он у меня ни разу не был и не знает, где я живу». «Может, он у тебя ревнивец?» – предполагает Дэн. «И помешан на контроле. Сама же говоришь, ничего не украли, только личные вещи перетряхнули». «Он не ревнивец?» – я качаю голову, отметая эту версию. «Точно нет». Представить, что Уильям нанял какого-то бандита, чтобы порыться в моих вещах, было решительно невозможно. Ладно, Дэн рукой, не парься. Может, вообще не к тебе хотели влезть, а дом перепутали? Закрывайся. Если что, звони. Я запираю за ним дверь и усмехаюсь. Как же? Звони. Номерами телефонов мы не обменялись. Но не успеваю взять со стола чашки, чтобы вымыть, как раздается стук в дверь. Я вздрагиваю, но сразу же слышу голос мажора. Женя, это я!» Забыл чего? Удивляюсь, я открывая дверь. Номер телефона скажи. Мажор достает айфон. Чей? Королева Елизаветы! Хочу ей спокойной ночи пожелать. Мажор закатывает глаза. Жень, ну не тупи, твой чей же еще? Я диктую номер, и Дэн мне сразу же перезванивает. Мой тоже сохрани, мало ли что. После его ухода я служусь за учебники, но никак не могу сосредоточиться. То вскакиваю в проветриваю комнату, потому что меня до сих пор преследует запах табака то распахиваю шкаф и проверяю загранпаспорт, испугавшись, вдруг его украли. Паспорт на месте, но стоя у двери, я слышу шаги в коридоре, которые останавливаются на нашем этаже. Сердце обрывается в груди, я на цепочках крадусь к двери и заглядываю в глазок. На этаже стоит Дэн, и я удивляюсь, зачем он вернулся. Может, забыл что-то у меня? Уже собираюсь открыть дверь, как он проходит мимо, и стучит в дверь Николь. Я удивленно замираю. Француженка приоткрывает дверь. И Дэн показывает ей бумажные стаканчики с кофе и пакеты с кондитерской. «Кофе и круассаны для мадемуазель!» — весело объявляет он. Дверь открывается шире, и Дэн входит в квартиру Николь. Я с улыбкой качаю головой. «А мажор времени зря не теряет!» Честно говоря, я бы и сама не отказалась от кофе и круассанов. Но ставлю чайник, достаю пачку печенья и возвращаюсь к учебе. Наутро, выходя из квартиры, сталкиваясь на площадке с Дэном. Он выходит от Николь, слегка помятый, но довольный, как мартовский кот. «Доброе утро! Как спалось?» — насмешливо спрашиваю я. «Суперски!» — ничуть не смущается он. «Твоя соседка такая горячая!» «Эй!» — перебиваю я. «Избавь меня от подробностей!» «Не подумай ничего такого!» — Дэн усмехается. «Мы всю ночь спорили о французской революции!» «Ну да, конечно!» — пыркаю я, запираю дверь и спускаюсь по лестнице. Дэн нагоняет меня, но, выйдя на улицу, мы расходимся. Я направляюсь на занятия, а Дэн в противоположную сторону от универа. Похоже, досыпай в своем съемном элитном жилье. Я качаю головой, глядя ему вслед. Я с таким трудом получила шанс учиться в Оксфорде, а он своего даже не ценит. Почти дохожу до нужного мне здания, когда меня обгоняет велосипедист и останавливается. Доброе утро, Джейн. Уильям, как и многие молодые преподаватели, ездит на работу на велосипеде. Хотя его вполне можно принять за студента, всего-то на три года старше меня и преподает первый год. На симпатичного препода заглядываются проходящие девушки, но его голубые глаза смотрят только на меня, и ласковая улыбка предназначена только мне. Он такой красивый, как будто сошел с экрана фильма производства BBC. И это он целовал меня среди руин, среди замка под дождем и сделал мне предложение. «Привет», — я улыбаюсь в ответ смущенно. После нашего поцелуя мы не виделись пару дней, и я не знаю, как теперь вести себя с ним. Какие планы на выходные, — интересуется он. Никаких, кроме самостоятельных занятий, — осторожно отвечаю я. Тогда не откажешься съездить со мной в гости к родителям, — предлагает он. у меня сердце замирает в груди. Это что же, у нас правда все так серьезно? Джейн, — торопит меня Уильям. Мы стоим посреди улицы, и Уильям на велосипеде мешает прохожим. — Да, конечно, — бормочу я. — Ну, тогда до скорого. Уильям уезжает, а я продолжаю стоять столбом, глядя ему вслед. — Выходные! Это ведь уже послезавтра! — Ой, мамочки!